Глава пятая. Методичный осмотрительный констебль Фрэнк Хэнсон был словно создан для рутинной работы полицейского в английской глубинке. И за дня в день он колесил по округе на своем автомобиле, последовательно объезжая поселок за поселком. Иногда он останавливался и беседовал с людьми, чтобы показать свою заинтересованность в общественной жизни. У него хватало ума закрывать глаза на мелкие нарушения закона, которые происходили вокруг него практически постоянно, ибо что это за жизнь, когда нужно все время ходить по струнке? Те, кому приходилось с ним сталкиваться, отзывались о нем как о добрым и честном малом. Сам он считал себя чрезмерно загруженным. Границы его участка были определены в те далекие благословенные времена, когда поселок жил тихой, мирной жизнью, лишь изредка нарушаемой дракой в местном пабе или семейными ссорами. Сейчас он не видел большой разницы между своим участком в Норфолке и самыми опасными районами Лондона или даже Норвича. Констебль хенсон был глубоко убежден, что в этих городах внезапная смерть — рядовое явление, а грех — основное занятие населения. Зло, обитающее в большом городе, докатилось и до его территории. В последние несколько лет вал ограблений, изнасилований, поджогов, угонов машин и прочих городских прелестей захлестнул сельскую местность, превратив жизнь Хэнсона в кошмар. Он только и делал, что ездил из одной деревушки в другую, принимая от жителей заявления и раздавая неискренние обещания изобличить и наказать виновных. Вот и сейчас он ехал по очередному вызову. Джек Томпсон, преуспевающий фермер, позвонил ему и пожаловался, что сегодня утром его стадо уменьшилось на целых три коровы. «Похоже, список местных преступлений пополнится теперь еще и угоном скота», мрачно размышлял хенсон проезжая по поселку Уэллер со скоростью на несколько миль выше разрешенной. Что последует дальше? Пиратское нападение? Он возмущенно фыркнул. Банда молокососов берет на абордаж речное судно под прикрытием дыма и затем топит его, обстреляв из пушек. Меня бы это ничуть не удивило, пробормотал хенсон продолжая ехать с запрещенной скоростью. Люди перестали признавать дисциплину. Вернулся он мыслями к своей излюбленной теме. Причем не только преступники. Сельские жители сильно испортились. Кругом царит эгоизм. Один только эгоизм. Он считал, что правительство подает населению плохой пример тем, что платит низкую зарплату слугам народным вроде него самого. Но вот что за идиот, думал он, глядя на дорогу? Ведь есть же отдельная тропинка для пешеходов. Спрашивается, зачем выскакивать на проезжую часть? Неужели не понимаешь что создает опасность и для себя, и для других людей? Нет, вы посмотрите на него. Встал посреди дороги так, словно она принадлежит лично ему. Одиннадцать утра, а он уже напился. Но это уж слишком. Мужчина метнулся навстречу автомобилю, размахивая руками. хенсон врезал по тормозам и остановился, собираясь высказать незнакомцу все, что он думает о его безответственном поведении. «Вы все-таки заметили меня», — сказал человек, подходя к автомобилю. Он выглядел совершенно трезвым, но был сильно взволнован. В его пользу говорили также приличные костюмы, чистые светлые волосы и ухоженные аристократичные руки, которые он нервно сжимал. «А вы разве оставили мне выбор, сэр?» — сухо ответил хенсон в лучших традициях полицейского юмора. «Вам не кажется, что на тротуаре несколько безопаснее?» «Я хотел привлечь ваше внимание. Это очень срочно». «Что вы говорите, сэр? от чего такая срочность?» Мужчина слабо махнул рукой, указывая в сторону тропинки, находившейся в нескольких сотнях ярдов от дороги. «Там человек!» — пробормотал он. Констабль хенсон не мог упустить возможность блеснуть остроумием. «В этом нет ничего удивительного, сэр. Там стоит дом. А в домах живут люди, сэр». — Если бы это был курятник... Да — Да-да, я знаю, — нетерпеливо оборвал его незнакомец. — Он мертв. — Вот почему я попытался остановить вас. — Он и сейчас там. — Ну, тогда нам лучше пойти взглянуть. Хэнсон решил, что пропавшие коровы фермера томсона уже наверняка превратились в гамбургеры. И потому могут подождать. Сообщив свое местонахождение по радиосвязи, он вырулил на тропинку и медленно поехал к коттеджу Старая Мельница. Мужчина в припрыжку последовал за ним. — Ну а теперь, сэр, — сказал Хэнсон, вылезая из машины, — вы, может быть, сообщите мне свое имя? — Аргайл. Джонатан Аргайл. «Я приехал сюда, чтобы поговорить с человеком, которого зовут Форстер. Когда я подошел к дому, меня никто не встретил. Дверь была приоткрыта. Я вошел и обнаружил его. Думаю, он и сейчас там лежит». «Ага. Тогда, может быть, войдем и посмотрим?» Констебль хенсон толкнул входную дверь и ступил в холл. «В чем-в чем, а в наблюдательности мистеру Аргайлу не откажешь?» Тело, лежавшее внизу лестницы, было определенно мертвым. О причине смерти свидетельствовали неестественно вывернутая шея и кровь, запекшаяся на светлых волосах. Хэнсон знал Джеффри Форстера только понаслышке. Ему было известно, что он связан с искусством и работает на людей из Уэллерхауса. Вернее, работал, пока мисс Бомонд не умерла. В последние несколько недель на территории Хэнсона произошло несколько ограблений. Поэтому версия об ограблении первой пришла ему в голову. Однако нельзя было исключить и вероятность несчастного случая. Эти старые здания, в которых так любят селиться городские жители, на взгляд Хэнсона являлись страшно неудобными, непрактичными и просто опасными. Конечно, беленые стены и тростниковая крыша смотрятся довольно симпатично, но ничто не заставит его поселиться в таком доме. Витая, полированная и ужасно скользкая лестница не внушила Хэнсону никакого доверия. На такой можно запросто сломать шею. Он осторожно поднялся по ней и обнаружил, что верхняя ступенька шатается. Констебль вышел на улицу, связался по радио с участком и вызвал подмогу. Его вдруг осенило, что Форстер мог просто поскользнуться, спускаясь по лестнице, удариться головой и сломать себе шею. Но торопиться с выводами не стоит. Сначала нужно проверить, не пропало ли что-нибудь из дома. «Дай — Дай! — позвал он, снова вылезая из машины. — Куда это вы собрались? Аргайл, шагавший в направлении калитки, нервно оглянулся. — Просто хотел походить вокруг, — ответил он. «Вдруг удастся найти какую-нибудь улику?» «О, боже!» — подумал хенсон «И этот туда же. Нужно, по крайней мере, объяснить ему ситуацию. Нет, не надо никуда ходить. Возвращайтесь сюда, чтобы я мог вас видеть. А кто вы, собственно, такой? Чем занимаетесь?» Аргайл побрел обратно по гравийной дорожке и, приблизившись к Хэнсону, отрекомендовался. «Я торгую произведениями искусства». — Сюда приехал, чтобы поговорить с мистером Форстером об одной картине. — О какой картине? — По моим сведениям, эта картина когда-то принадлежала ему. Она была украдена, — добавил он извиняющимся тоном. Кэнсон удивленно изогнул бровь. — Вот как? — Да, — нервно продолжил Аргайл, — поэтому я и хотел с ним поговорить. Но он предложил мне встретиться здесь. — А что вам за дело до той картины? — Она что, когда-то была вашей? — О, нет. — Он украл ее у вас? — Слава богу, нет. — Понятно. — Значит так, сэр. Я предлагаю вам пока постоять тут. Ничего не трогайте и ждите, когда мы составим протокол. — Может быть, мне обойти дом? Вдруг удастся обнаружить что-нибудь важное? — Нет, сэр, — возразил хенсон с преувеличенным спокойствием. — Просто стойте тут, хорошо? Следующие полчаса Аргайл простоял, руки в карманах возле полицейской машины, ожидая, когда из участка приедет подкрепление и кто-нибудь снимет с него показания. Он как-то упустил из виду, что английское лето лишь условно можно назвать теплым временем года, и сейчас дрожал под пронизывающими порывами северного ветра. Аргайл так хотел быть полезным, что взялся отгонять зевак, который, заметив полицейскую машину, Останавливались и заходили во двор спросить, что случилось. «Несчастный случай. Будет лучше, если мы предоставим инициативу полиции», сказал он неопрятному пожилому мужчине, подошедшему первым. Вслед за хозяином в калитку просунулась морда шелудивого пса. В руках у мужчины был большой полиэтиленовый пакет, полный замороженных продуктов. В ответ на сообщение Аргайла мужчина, понимающий, закивал и побрел дальше. — Несчастный случай, — поведал Аргайл коренастому молодому человеку бандитского вида, который подошел почти сразу после мужчины и со злорадным интересом наблюдал за происходящим. — Возможно, ограбление. Молодой человек помрачнел и ретировался. — Несчастный случай. Пожалуйста, идите своей дорогой, — попросил Аргайл, когда к калитке приблизилась седая женщина лет пятидесяти с горящими от любопытства глазами. Он всегда мечтал сказать кому-нибудь «Идите своей дорогой, пожалуйста». «Ну вот еще! Даже и не подумаю!» — резко ответила женщина, заходя в калитку. Она мгновенно поняла, что Аргайл здесь находится на птичьих правах, и отнеслась к его просьбе с тем пренебрежением, которого она и заслуживала. «Это просто смешно!» «Хэнсон!» — позвала она неожиданно звучным голосом. «Выходи-ка на свет божий!» Через секунду Хэнсон вынырнул из дома. Аргайл поразился, с какой быстротой Констебль откликнулся на ее призыв. Он не то чтобы выразил женщине явное почтение, но приветствовал ее несравненно любезнее, чем его самого. — Ради бога, скажи мне, что здесь происходит? — требовательно спросила пожилая особа. «Э, — Мистер Форстер, э, миссис Верней, он мертв, судя по всему, сломал шею. Миссис Верней поразилась этой новости однако ни на секунду не утратила самообладание не стала выражать ложного соболезнования, сожаления или ужаса. «Когда?» — коротко спросила она. хенсон сделал неопределенный жест. «Некоторое время назад, я полагаю. Тело уже остыло. Похоже, он упал с лестницы. Его обнаружил вот этот джентльмен», — констебль указал на Аргайла. — Около десяти минут назад, — уточнил джонатон в одиннадцать часов или около того. У меня была назначена с ним встреча. — Я буду вам очень признательна, если вы будете держать меня в курсе, Хэнсон, — сказала женщина, окинув Аргайла быстрым взглядом и мгновенно утратив к нему интерес. — В конце концов, раньше это был наш дом. Я знала, что лестницу следует починить. Он поскользнулся на верхней ступеньке. Ха, она всегда немного шаталась. Я как-то сказала ему... Констабль Хэнсон заметил, что выводы можно будет делать только после осмотра дома экспертами. Женщина засунула руки в карманы и несколько секунд размышляла. «Знаете что?» — сказала она вдруг. «Если мне собираются пришить дело за то, что я продала дом с шатающейся лестницей, то я хотела бы узнать об этом первой». «Пошли, Фредрик», — сказала она, свистом подзывая пса, который вынюхивал что-то в розовых кустах. В эту секунду до Аргайла дошло, что если в земле до этого момента оставались отпечатки чьих-то следов, то теперь их уже не найдешь. Женщина бодро зашагала по тропинке и свернула на дорогу. — Кто она? — спросил Аргайл полисмена, надеясь установить с ним более сердечные отношения. — Миссис Мэри Верней, — ответил хенсон Местная землевладелица. Правда, не совсем местная и не так уж много земли находится в ее владении. «Очень приятная женщина. М -м. В наших местах поселилась недавно, после смерти сестры». «Ага». Продолжить беседу не удалось, потому что к дому подкатила полицейская команда в полном составе и в полной готовности выполнить привычные процедуры. Неповоротливые колеса машины правосудия тронулись с места. Команда полицейских отщелкала фотографии, отмерила расстояние, постояла с нахмуренными лицами, поглазела на окна поскребла подбородки. Затем они убрали тело и сняли показания со свидетеля. Все это заняло несколько часов, но Аргайл не заметил, чтобы они хоть сколько-нибудь продвинулись в понимании причин гибели хозяина дома. Однако местная полиция была собой чрезвычайно довольна. Дактилоскопист порхал по дому, пыхтя, как целая дюжина парикмахеров. Все полицейские сошлись на том, что на первый взгляд, по самым грубым прикидкам, Джеффри Форстер встретил свой конец, оступившись на лестнице. Показать, каким образом это могло произойти, никто из них не дерзнул. Как только стало ясно, что никаких улик или свидетельств того, что же все-таки произошло, несчастный случай или убийство, нет, полицейские переключили все внимание на Аргайла, решив выместить свою досаду на нем. Следующие несколько часов он рассказывал о своем бизнесе, о цели приезда на место происшествия и в подробностях отчитался обо всех своих передвижениях с момента возвращения в Англию. Он посоветовал им связаться с управлением по борьбе с кражами произведений искусства в Италии, где могут подтвердить его благонадежность и дружеские отношения с полицией. При этом он добавил, что синьорина Ди Стефана в достаточной степени владеет английским, чтобы превознести его личность до небес на понятном им языке. С некоторой неохотой коллективный полицейский разум наконец признал, что если кто-то и помог Форстеру расстаться с жизнью, то вряд ли это был Аргайл. Тем более, что по предварительному заключению врача смерть потерпевшего наступила не менее 12 часов назад, когда Аргайл находился в Лондоне, чему имелось множество свидетелей. Конечно, полностью исключить возможность ложного алиби они не могли, но рекомендация Батанда, который в отсутствие Флавии все же выполнил свой долг и характеризовал Аргайла как законопослушного гражданина, сыграла свою положительную роль. «Кстати, о картине», — сказал инспектор Уилсон. «Вы, полагаете, она находилась в собственности мистера Форстера?» «Нет, не думаю». «Согласитесь, глупо на протяжении двадцати лет держать у себя украденную картину. Зачем тогда ее красть?» «Ну, у вас сложилось впечатление, что он понимает, о каком полотне идет речь». «О да. Во всяком случае, мне так показалось. Он сказал, что готов поговорить со мной о ней. О ней было сказано с особым выражением». «И что это за картина?» «У меня есть приблизительное ее описание. Я сам узнал о ней всего несколько дней назад. Сюжет картины обычный. Мадонна с младенцем. У вас нет с собой фотографии?» Аргайл покачал головой. «Фотографии этой картины вообще не существует». М -м -м, «Очень полезная информация, сэр. Благодарю вас. Итак, вы приехали сюда и снова по кругу». Инспектор спрашивал, Аргайл отвечал, секретарь записывал. Прочитайте, подтвердите, подпишите. — Ах да, кое-что еще, сэр. Ваш паспорт. — А что с ним? — Могу я оставить его у себя? — Зачем? Почему — Почему? Уилсон ободряюще улыбнулся. — Через несколько дней мы обязательно его вернем. — Вы хотите сказать, что все это время я должен торчать здесь? Уилсон снова улыбнулся. «Ну, — Но у меня есть работа. Вы же знаете, я живу в Италии. — Да, знаю. Именно поэтому нам нужен ваш паспорт. — Но вы не собираетесь меня арестовывать? Вы же не подозреваете меня? — О, нет. Но мы, возможно, захотим побеседовать с вами еще раз, и нам будет гораздо удобнее иметь вас под рукой. Инспектор был вежлив, но тверд. Немного встревоженный Аргайл хмуро передал ему документ. Чего-чего, а уж того, что у него могут конфисковать паспорт, он никак не ожидал. И вот на тебе. Ему сообщили, когда следует явиться в участок снова, и отпустили на все четыре стороны. Он вышел на улицу, совершенно не представляя, как можно убить несколько дней в таком месте, как Уэллер. Дойдя до автобусной остановки, расположенной на единственной улице, он обнаружил, что последний автобус в Норвич уже ушел. До железнодорожной станции здесь не было и в помине. Ему ничего не оставалось, как положиться на милость местной полиции и просить их подбросить его до Лондона. Но это уже в крайнем случае, если не удастся найти ночлег в поселке. Вспомнив, что у него кончились сигареты, он отправился в местную лавку пополнить запас, и расспросить насчет ночлега. «Пять пачек Родманса», — сказал он сердитой женщине с одутловатым лицом, стоявшей за прилавком крошечного магазинчика, делившего здание с почтой. Потом огляделся, высматривая что-нибудь из провизии. Увы, ничего, кроме консервных банок, замороженных продуктов с бесконечным сроком годности и кое-какой другой снеди, покрытой слоем пыли, он не увидел. Решив оставить эти яства местным обитателям, Аргайл взял только пачку печенья. В Италии все же имелся один недостаток. Там не умели готовить настоящее печенье, особенно с шоколадной глазурью. «Скажите», — обратился он к женщине, — «весь облик которой поразил его как яркое доказательство пагубного влияния на человеческую природу, близкородственных браков и некачественной пищи». Здесь есть поблизости гостиница. Мне нужна комната на одну ночь. Вы из полиции? Нет. Двенадцать фунтов пятьдесят. Сколько? За сигареты. Двенадцать фунтов пятьдесят. Боже милостивый он вручая ей почти всю имевшуюся у него наличность. Так а, что насчет гостиницы? Нет гостиницы. Зато есть паб. Послышался дружелюбный и жизнерадостный голос у него за спиной. Аргайл обернулся и увидел в дверях магазина лабрадора Фредрика. — Правда, ночевать в нем я бы не посоветовала. — Крысы? — разочарованно спросил он. — Совершенно верно, — спокойно подтвердила Мэри Верней, входя вслед за собакой. — Но ночь как-нибудь перебьетесь. Вам пришлось остаться из-за Джеффри? — Не очень скромная особа. Краем глаза Аргайл заметил, что большое бледное приспособление для продажи сигарет навострило уши, прислушиваясь к разговору. Он торопливо направился к выходу в сопровождении миссис Верней. «Как вас зовут?» — спросила она, когда они снова глотнули свежего воздуха. У нее оказался приятный, хорошо поставленный голос, удивительным образом лишенный всякого акцента. «Просто у нее нормальное произношение», — понял Аргайл. Она не глотала слова, комкая фразу, как деревенские невежды, и обходилась без манерного прононса, отличающего речь английских аристократов. Аргайл представился и попытался рассмотреть свою новую знакомую. Приятная, типичная английская леди в твиде, на которой налипла собачья шерсть. Ей достались отлично скроенные фигура и кожа, сохраняющая свежесть на протяжении многих десятилетий благодаря бодрящему холодному дождю, ласкающему ее во время прогулок с пушистым любимцем. «А хотите чаю?» «Я как раз пью чай в это время. Сразу предупреждаю, я собираюсь выжить из вас всю информацию о Джеффри и обо всем, что там произошло». Ребята из полиции чертовски неразговорчивы, а я просто умираю от любопытства. Аргайл не стал долго раздумывать и принял приглашение. По крайней мере, хоть какое-то развлечение. К тому же леди тоже может снабдить его информацией. Они дошли до конца центральной улицы, потом спустились вниз по широкой дороге и свернули налево в переулок. Все это время Мэри Верней без умолку болтала она поведала ему о семействе соек устроивших гнездо на старом дубе и о насекомых вредителях поразивших все окрестные вязы иногда она отвлекалась свистом и окриками призывая к порядку Фредрика, который в припрыжку бежал за хозяйкой и радостно совал свой нос в каждую кучу чудесного летнего мусора попадавшуюся ему на пути постепенно гал пришел к выводу что поселок у эллер не самое плохое место Он расположился в уголке, нетипичном для Восточной Англии. Пейзаж здесь не был плоским, как блин, и, возможно, поэтому сюда не проникал леденящий штормовой ветер с Северного полюса. По некоторым приметам Аргайл установил, что места эти были обжиты еще несколько столетий назад. Население поселка едва ли насчитывало тысячу жителей, большая часть которых жила в крошечных коттеджах вдоль так называемой «главной улицы» и на фермах. Церковь, однако, высокое просторное здание, способное вместить всех жителей города и даже больше, могла составить гордость небольшого города. Квадратная башня, казалась зловещей на фоне мирного пейзажа, а отсутствие других строений, сравнимых с ней масштабами, еще более усиливало это впечатление и говорило о том, что поселок так и не оправился после нашествия Черной смерти На окраине в последние годы выросло несколько современных домов, построенных для людей, которые предпочитали жить в сельской местности и в то же время не желали отказываться от городских удобств и архитектуры. Там же располагалось и здание особняка Уэллерхаус. Он стоял в самом конце широкой, но тихой пустынной улицы. Конец XVII века, навскидку определил Аргайл. Один из фасадов в XIX веке перестроили в греческом стиле другое несколько десятилетий спустя в готическом. В результате строение напоминало картинку из учебника архитектуры. Как ни странно, Аргайлу это смешение стилей показалось очаровательным. И размер дома он тоже одобрил. Не гигантский дворец, а просто красивый дом, в котором приятно жить, вызывая восхищение и зависть всех соседей на 20 миль вокруг. «Дом для тихой, безмятежной жизни», — добавил про себя Аргайл. Он был окружен огромным лугом, который без надлежащего ухода превратился в небольшую рощицу. Со стороны дороги дом отделяли от всего остального мира высокая каменная стена и массивные проржавевшие ворота. Когда-то эта стена не давала сбежать из поместья крепостным крестьянам. Теперь же она ограждала хозяев от шума современной цивилизации. «Универсальная вещь», — подумал Аргайл. увы Даже каменные стены не всегда помогают. Не успел Аргайл восхититься царящей здесь тишиной, как где-то за горизонтом послышался низкий рокот. «Должно быть, надвигается гроза», — решил он. Но звук постепенно трансформировался. Низкие раскаты грома перешли в визгливый, бьющий по ушам вой. Затем раздался взрыв, от которого земля задрожала у них под ногами, и вдали с невероятной скоростью в небо взметнулись два черных облака. Через несколько секунд они скрылись за деревьями, окаймлявшими лук, и шум медленно затих. «Боже милостивый! Что это было?» — спросил потрясенный молодой человек. Миссис Верне отнеслась к происшедшему с полной невозмутимостью. «Пять тридцать!» — произнесла она загадочную фразу, взглянув на часы. «Наверное, опять бомбят шотландию «Э-э-э...» «Это F-111», — сказала она так, словно речь шла о хорошо знакомом ему явлении. «Американские бомбардировщики», — пояснила она, видя, что Аргайл не силен в авиационной терминологии. «Их военная база находится в пяти милях отсюда, и трасса проходит как раз над нами. Когда им охота пошалить, они подлетают совсем близко к дороге и демонстрируют нам, какие они бравые ребята. Только чертовски шумные, правда?» «А что, разве некому их остановить? Ведь от такой вибрации дом просто рухнет!» Миссис Верней показала ему глубокую трещину, протянувшуюся по торцу дома. «Сейчас я как раз пытаюсь доказать американцам, что эта трещина появилась по вине их пилотов, и хочу, чтобы они оплатили мне ремонт. На самом деле, эта трещина появилась еще до того, как родились братья Райт, но это неважно Если повезет...» «Я добьюсь, чтобы американцы признали свою вину до того, как уедут отсюда». «Уедут куда?» — она пожала плечами. «Наверное, туда, откуда приехали. База закрывается. Они считают, хм, нас больше нет от кого защищать. В общем, полный крах». «Почему?» «Здесь станет намного тише». «Да, в этом вся и проблема». Понимаете, из-за шума здесь пока никто не хочет селиться. А если американцы уйдут, Уэллер опять превратится в спальный район Лондона. Кроме того, американцы были невероятно щедрыми. Им так хотелось нам понравиться, что они за свой счет поставили двойное остекление в каждом доме Уэллера, представляете? Они положили новое покрытие на всех дорогах, по которым ездят их грузовики, и регулярно проводят праздники для местной детворы вывозят их на экскурсии. Чудесные люди. Мне они нравятся гораздо больше, чем местная администрация. И вот кончен бал. Мы виним во всем русских. Их совершенно перестали бояться. Входите. Переваривая этот весьма своеобразный геополитический анализ, Аргайл прошел вслед за миссис Верней в большие деревянные двери с облупившейся краской и оказался в просторном холле. Он терпеливо ждал, разглядывая дырки от древесного жучка в обшивке стен, пока миссис Верней довела себя до нужной кондиции и, связавшись по телефону с командованием базы, начала гневно протестовать против того, чтобы их пилоты использовали ее дендрарий в качестве своего полигона. «Еще хотя бы раз, полковник, если такое случится!» Грозно предупредила она. «Ну а теперь, как ни в чем не бывало, сказала миссис Верней, положив телефонную трубку на место, чай И разговоры. Но сначала чай. Спустившись по темной лестнице в кухню, такую древнюю, что ее можно было целиком перевести в качестве экспоната на выставку «Эдвардианской эпохи», хозяйка принялась заваривать чай. «У меня нет современного оборудования, а в поселке нет прислуги, которая умела бы обращаться со старой плитой», сказала она, заметив удивленный взгляд молодого человека. «Это просто какой-то кошмар». Я здесь столько и делаю, что меняю перегоревшие пробки. Поразительно, как быстро начинаешь разбираться в электричестве, став землевладельцем. Я думаю, это у вас в крови. Не скажите, все мои родственники абсолютно неприспособленные люди. Дядя Готфри, кстати, это он довел поместье до нынешнего плачевного состояния, умер, свалившись с табуретки. Это произошло около пятнадцати лет назад. его дочь Моя кузина тоже не умела следить за домом. Она умерла прошлой зимой, и этот проклятый мавзолей достался мне в наследство. Не могу сказать, что испытала чувство благодарности от такой щедрости. Да, еще она завещала мне свою собаку. День, когда я стала наследницей Уэллер-хауса, стал худшим днем в моей жизни. Хотя собака мне нравится. — Но ведь вы не обязаны здесь жить. Разве нельзя заколотить этот дом и переехать в небольшой комфортабельный коттедж? Она тяжело вздохнула, заливая кипятком чайник размером с ванну. А кто будет менять перегоревшие пробки? Чинить прохудившуюся крышу? Прочищать засор в канализации? Если эту вычурную рухлядь оставить без присмотра, она развалится через неделю. Конечно, я думала о переезде, рассматривала разные варианты. Например, застраховать дом на хорошую сумму, устроить пожар с заплаканным лицом получить свои денежки. Аргайл уселся за стол и рассмеялся. — Но они ведь моментально вычислят меня, верно? А я не собираюсь провести остаток жизни за решеткой. — А нельзя кому-нибудь передать этот дом? Мэри Верней фыркнула. — Кому? — Я единственный из бамонтов кто заработал хотя бы пенни. Уж если у меня не хватает средств, то остальных моих родичей не хватит и подавно. И отдадим им должное. У них у самих хватит ума отказаться от такого подарка. А национальный траст? Они бы взяли его под свою опеку, но без долгов. А долгов у меня уйма. Так что положение безвыходное. Если только на меня вдруг свалится куча денег, как прекрасно устроен этот мир, правда? Полагаю, у вас не найдется парочки лишних миллионов. А то мы бы могли сделать из этого поместья суперсовременный центр для проведения конференции или роскошный дом престарелых. Эх, мы бы уж выкачали из старичков все до последнего пенни. Нет, это не мое. Жаль. А детей у вас нет? Есть, целых трое. Двое из них близнецы. Всех их раскидало по свету. И слава Богу! То есть, я хочу сказать, что, конечно, очень люблю их, но с тех пор, как они начали самостоятельно познавать этот проклятый мир, моя жизнь стала намного спокойнее. Я словно заново окунулась в свою молодость. Хорошо. А теперь расскажите мне о себе. Кто вы? Откуда? С кем живете? Есть ли у вас жена? И самое главное, что происходит в нашем поселке? И какова ваша роль во всем этом деле? И Аргайлу пришлось заплатить за чай подробным рассказом о своей жизни под пристальным взглядом язвительной женщины, сидящей напротив него. Скрупулезный допрос о смерти Джеффри Форстера, который она ему устроила, был под стать опытному следователю. Как ни странно, впервые с момента высадки в аэропорту он по-настоящему расслабился и оттого разболтался и рассказал о себе больше, чем собирался. «Но вы преуспели в своем деле, дорогой?» — спросила Мэри Верней, возвращаясь к его личной жизни после того, как выжило из него все сведения о Джеффри Форстере. Аргайл пожал плечами. «В искусстве я разбираюсь, а в торговле как-то не очень. Все говорят, что мне не хватает инстинкта убийцы. То есть вы недостаточно жестоки?» «Это общее мнение». — Но в действительности мне не хватает стартового капитала. Все, кто достиг в нашем деле успеха, имели либо собственные средства, либо находили инвесторов, готовых вложить в них деньги. Но ко мне они что-то не выстраиваются в очередь. — Я желаю вам удачи. — Благодарю. Они посидели еще, болтая о том о сем. Около восьми Аргайл взглянул на часы и спохватился вы куда то торопитесь поинтересовалась его новая знакомая не совсем но мне нужно идти я пока еще не нашел где переночевать оставайтесь здесь наверное это неудобно да от чего же как долго полиция собирается вас здесь держать понятия не имею не представляю что им еще может от меня понадобиться но они сказали чтобы я оставался поблизости и конфисковали паспорт Так вы пленник? Знаете, если завтра все еще будете здесь, приходите ко мне обедать. Гарантирую, что смогу накормить вас лучше, чем в пабе. С удовольствием навещу вас.